пилок. Жизнь и ничего другого. Полтора года спустя. Этим весенним днем на огромном газоне Центрального парка ребенок делает свои первые шаги под умиленными взглядами матери и старшей сестры. Со времени трагедии, которая их сблизила, Селин и Джесси чувствовали себя объединенными некой особенной связью и помогали друг другу переживать превратности судьбы. Вдвоем возможно бежать и не так быстро, Но дойти можно явно дальше. Джесси возобновила занятия в школе и помирилась с родителями. Что же касается Селин, то она стойко перенесла осложнения, связанное с пересадкой сердца. Хоть они никогда об этом не говорили, обеим приятно было думать, что где-то на небесах есть человек, который смотрит на них, наблюдает за ними. В это время на другой стороне Бруклинского моста заходящее солнце отражалось на зеркале заднего вида старого такси с закругленными формами. Опершись на капот, большой чернокожий с незрячим глазом и странный врач-азиат продолжали свой оживленный разговор. Сегодня вечером, как и в другие вечера, судьба и карма обсуждали окончание истории, начавшейся давно. Истории любви и смерти, истории тьмы и света, истории женщины и мужчины. Одним словом, жизнь продолжалась. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Алексей Артюков.